Глава двенадцатая. «Здоров, Танюха!» Сиза стоял перед входом в ее землянку, тихо перешептывая с вооруженным человеком, мягко говоря, подозрительной наружности. «Давно не виделись!» «И еще столько же не видеться бы», — ответила Володина, бросая взгляд на вышку охраны. Пулеметчик смотрел в их сторону, и девушка направилась к офису куска, демонстративно обходя Сизова и его компаньона, словно один из них был пнем, а другой – сидящим на нем соленоидом. «Чего-то телка понторезная не в тему», – негромко произнес собеседник Сизова. «Фуфло все это!» «Подожди», – так же тихо ответил тот. «Я ее уломаю, надо просто побазарить по душам». «Таня!» Его голос зазвучал громче, и Володина услышала за спиной приближающиеся шаги. «Разговор есть серьезный. Я понимаю, ты на меня в обиде, дело прошлое». «Признаю, я тогда косяк спорол. Но что теперь поделать? Что было, то было». Он поравнялся с ней и перешел на шаг. «Как твоя спина?» «Нормально», — ответила Таня. «Кусок сейчас в отъезде, так что тебе, Кане, она там». Девушка ткнула рукой в сторону входа в офис перекопа. «А я занята. У меня дела». «Я в нее уже был», — сообщил Сизым. «Она сказала с тобой перетереть. Если ты согласишься, то и она согласна». «Да погоди ты». Он забежал перед ней и остановился. «Тема есть выгодная. Цвет в цвет для тебя. И доли не обижу, и кое-чем другим помогу. Не понти, Танюха, давай поговорим». «Мне деньги не нужны», – Володина равнодушно обошла сталкера и двинулась дальше. «Теперь за их сценой следили уже оба пулеметчика. Мне не хватает только двух вещей – покоя и одиночества». «А как насчет маляву передать в Москву?» – выложил козырь Сизы. «Из рук в руки, кому надо». Володина остановилась, вернулась к сталкеру и секунду пристально смотрела ему в глаза. — И как же ты это организуешь? — она не скрывала иронии. — Сам слетаешь. Или передашь с Аказией через кого-нибудь из совета директоров Рау. Они туда периодически ездят. У них даже на личных автобусах специальные почтовые ящики укреплены с надписью для писем Малява дойдет стопудово! — Сиза подошел к ней ближе и понизил голос. — Ее курьеры повезут, что Златовласку за нейтралку трилюют. У тех, кто за нейтралкой товар забирает, зависимости нет. Притаранят твою маляву в Москву и отдадут лично в руки. Только скажи, кому передавать». «Наркоторговцы?» Татьяна брезгливо скривилась. «Сизы, скажи, в Ариале есть хоть какая-то грязь, в которой ты не вымазался?» «Тебя молява нужна или нет?» Сталкер проигнорировал ее выпад и терпеливо ждал ответа. Володина тяжело вздохнула. Связываться с Сизым ей было противно, пусть даже требовалось не более, чем постоять с ним на одном и том же квадратном километре, но возможность отправить в Москву письмо, которое гарантированно достигнет адресата, является редкой удачей. Попускать такое не стоит, и лучше выслушать его предложение. Тем более, что она всегда может отказаться. «Хорошо, давай поговорим», — согласилась она. «Пошли-ка они в офис, там и расскажешь». Сиза рукой своему спутнику, и тот молча двинулся к воротам, покидая территорию магазина. Спустившись в офисный блиндаж, Татьяна посмотрела на Аню. Та тоже не испытывала радости видеть Сизова и даже не пыталась этого скрывать. Она не стала выходить из-за прилавка, лишь уселась на барный стул с высокой спинкой и обратилась к Володиной. «Он тебе уже рассказывал о своем гениальном плане?» Нет. «Ну так давай, рассказывай, Сизы, и учти, чтобы никаких подстав, или я за твою голову награду повешу прямо вот здесь!» Анна для убедительности постучала пальцем по висящей позади нее грифельной доске, на которой маркером был нанесен текущий курс Икса по отношению к основным товарам. «Не кипиши, все будет путем», — заявил Сталкер. «Тема верная и простая. Я отвечаю». «За крайней ухты!» У самой желтой зоны есть старая водонапорная башня. Ее там Рау Наскара собрала еще когда последний поезд строила строительные бригады, которые растительность расчищали водой снабжать. Когда строительство закончилось, ее разбирать не стали и переделали в мойку для техники, что из ряла выходила на ремонт этих обслуживания. Только вместо воды туда уже какую-то специальную смесь добавляли. Теперь там одни развалины, катаклизмом все раздолбало, но сама башня стоит. Пешком к ней не подойти, студень везде и паутины полно. Да еще и под самой башней, между опорами кабаны нуру отрыли здоровенную, аж башня с легонца покосилась. Но цистерне, которая наверху башни стоит, ведет труба, метров двадцать, вот по ней пройти можно, она чистая. Раньше по этой трубе на башню и лазали. Но потом там жернова появились, прямо под ней. Даже если ноги свесить, то размалывает на раз. Можно лишь верху трубы пройти. Но тонкая она, всего 10 сантиметров диаметром. А у нас канатоходцев нету. Короче, теперь на башню не попасть. А там нычка, в ней осколки метеорита и еще какой-то товар. Забрать бы надо. Через два выброса башню... «Желтая зона захавает, и тогда хрен знает, что там будет». «Да ты совсем офонарел, Сизы!» — накинулась на него Аня. «Хочешь, чтобы Танюха с этой трубы в жернова слетела? Это и есть твоя простая и верная тема. Ради какого-то барахла?» «Чего бы она слетела?» — возмутился Сизы. «Для нее это как два пальца. На нефтепромысле она по сосне мчалась, как по проспекту, а тут даже скакать никуда не надо». Прошла двадцать метров, забрала мешок с товаром и вернулась. Я фото могу показать. Специально для нее замутили. Танюха! Аня перевела взгляд на Володину. Пошли его куда подальше с его фото. Да нафиг это надо! Ухте, Переца! Там городские. Они отмороженные на всю башку. Не дай бог поймают. Общаковские подвалы раем покажутся. А если оступишься на этой чертовой трубе? А если лопнет она? Десять сантиметров в диаметре. Да тебе, Сизы, не к нам. Тебе в цирк акробатам надо. Ты так-то не гони, оборвал ее сталкер. Труба сотка. Она прочная, и десяток человек выдержит. Тонкая она, для прогулок базара нет. Но Танюха пройти сможет. Он достал из кармана охотничьей куртки потертый цифровой фотоаппарат, ткнул пальцем в пару кнопок и протянул его Володиной. «Погляди, Тань!» «Сама за себя и скажешь». Девушка взяла фотоаппарат и принялась разглядывать фотографии. Аня немедленно вылезла из-за стойки и встала рядом, заглядывая ей через плечо. Снимков было всего три. Один сделали издалека. На нем хорошо виднелась возвышающаяся над невысокими развалинами, покосившаяся конструкция из пятиметровых металлических свай, заканчивающихся площадкой на которой была установлена крупная цистерна, густо покрытая ржавчиной. От основания цистерны параллельно земле уходила труба, по которой, судя по всему, когда-то и подавался залитый в нее раствор. Труба тянулась метров двадцать, где-то на середине имела пару тонких деревянных подпорок и заканчивалась чем-то вроде вентиля, направленного вертикально вниз. Второй снимок был сделан из-под вентиля, демонстрируя толщину трубы, уходящей к башне. На третьем снимке оказались сразу две трубы, причем обе были короткими и лежали на земле. Приглядевшись, Татьяна поняла, что трубой является только один из двух предметов. Вторым оказался металлический электрический фонарь, уложенный рядом. «Это для сравнения», — пояснил Сиза и снял с пояса фонарь. «Во!» — сталкер протянул его Володиной. Это он рядом с трубой лежит. Труба тоже сотка, такая же, как та, по которой идти. «Офигенно!» – тут же оценила Аня. «Труба фиг знает, где над землей, и как-то нюхана не окажется. Хорошо подпрыгнет». Она скорчила тупую рожу и передразнила Сизова. «Это же для нее как два пальца. Или, может, взлетит? Мы стремянку подставим». Сталкер явно очень старался не психануть на Анькину болтовню. «Мы ее уже сколотили и зашкерили там недалеко. Подержим втроем, она по ней до трубы долезет». «Уже сколотили?» — не унимала Саня. «Под носом у городских. Пятиметровую стремяночку. Ну надо же! Столько заморочек ради каких-то осколков метеорита. Грошовое барахло. Что-то ты темнишь. Нафиг эти осколки никому не сдались. Говори, что там в мешке». «Самородки? Алмазы?» «Осколки там», — Помурчился он. И «Несколько метов. Нужны они нам и баста. Не твое дело». «Короче, Танюха, пойдешь или как? Я тему нарисовал, слово за тобой». «Нет уж, постой!» Аня движением руки остановила, собравшуюся заговорить Татьяну. «Ты нас чуть не продал в прошлый раз. Тоже в секрете все держал? Тебе веры нет, Сизы. Или говори, что в мешке или никуда мы не пойдем». А тебя никто и не зовет, — огрызнулся сталкер. — Ты там нахрен не обвалилась. Не к тебе, базар. — О, размечтался, — восхитилась Анна. — Так я ее одну и отпущу с тремя козлами. — Так, вали отсюда. Понятно все. Это он нам лейку в ухо пихает. Продать они тебя хотят. Вот вся тема. — То домой, сизы а то охрану позову. Осколки, видите ли, ему жалко терять. Долго сочинял, Пушкин? Глаза сталкера нервно забегали от непроизносящей ни слова Володиной на Анну и обратно. На его небритой физиономии легко читалась растерянность. Татьяна молча протянула ему фотоаппарат и направилась к выходу. Сизый обреченно вздохнул, словно решаясь на что-то такое, о чем потом ему придется не раз пожалеть. — Ладно, я скажу. Он нервно сплюнул на пол. — Осколки там, в мешке. Три штуки. И один мет. Шестое чувство. Только лажа это. То осколки, хламы хрен никому не нужны. Есть один человек. Если он человек. В желтой зоне живет. Он за осколки большую цену дает. Ему несу. «Водяной, что ли?» – иронично скривилась Анна. «Ей еще одна лейка. Водяной – это байка». Не хрена не байка, отрезал Сизы. Есть он. На самом деле есть. Каждый второй день, нелетной погоды, он приходит на край желтой зоны в одно и то же время и ждет покупателей. За обычных размеров осколок дает тонну питьевой воды. И шестое чувство у водяного в цене. Но мы не за водой идем. Лекарства у него есть. Оттуда. Из желтой зоны. Все лечат, кроме зуда. Рак у меня. Он скривился и кивнул, указывая глазами себе на пах. «Там!» «Вот и иду!»